Глава 994. Реорганизация. Когда Ван Бола накрыл ладонью кулака поклонился, стоящая рядом Лапули наконец расслабилась. Во время разговора Ван Бола с патриархом она чувствовала себя неловко. Она считала, что такие вопросы должен решать Ван Бола. По её мнению, он виртуозно умел решать такого рода конфликты. Одновременно с этим она не верила, что Ван Бола не понимал очевидную истину. Федерация и дао-конгрегация были естественными союзниками не только из-за общего врага, но и из-за него. После появления в реальном мире она не стала вмешиваться в переговоры, предпочитая просто наблюдать. Когда конфликт разрешился миром, на её губах расцвела улыбка. При виде улыбки спутница Ван Боле тоже улыбнулся. Вместо того, чтобы попросить её вернуться в Москву, он оставил её наедине с патриархом, а сам отклонился и покинул древний меч. В звёздном небе он провёл правой рукой перед собой, Сразу после этого тёмный артефакт покинул стриё меча. Три предмета восстановились не до конца, однако троице удалось поднять их состояние выше критической отметки. Поэтому им больше не было смысла оставаться на Марсе. По мановению руки тёмный артефакт расставил у него во лбу, где превратился в три чёрные точки. Вскоре они исчезли. Стоит ему пожелать, и он будет облачён в регалии тёмного дитя, пастыря звёздного неба. Ван Буэлэ окинул взглядом солнечную систему. Он понимал, что не сможет надолго остаться. Занятие культивации зачастую напоминало плавание против течения. Если ты не будешь продвигаться вперёд, тебя просто смоет. Однажды, ступив на этот тернистый путь, ты должен беспрерывно самосовершенствоваться. Только так ты сможешь защитить всех, кто тебе дорог, и воплотить в жизнь свои мечты. Президент Федерации – мечта всей моей жизни. Сейчас стать им проще простого. Вот только Федерация слишком маленькая. Нужно сделать её больше и повысить силу всей цивилизации. Когда она достигнет внушительных размеров, тогда это будет не просто громкий титул, название будет соответствовать содержанию». Ван Булэ охватили возвышенные чувства, которым примешалось нежелание уходить. Ради исполнения своей мечты он должен покинуть дом сразу после Соединения Федерации и Цивилизации Божественное Око. От него отделился клон, он отправился на Марс, дабы провести побольше времени с семьёй. Что до истинной сущности, Она покинула Солнечную систему благодаря перемещающей силе звезды цивилизации «Божественное Око». Там он вновь начал подготовку к предстоящей миграции. После возвращения на Марс для клона жизнь пошла своим чередом. Незаметно прошла неделя. Семь дней назад Ван Буэлэ уничтожил клан «Пять поколений неба», а также убил практика стадии планеты изда у конгрегаций безбрежных просторов. Происходящее тогда транслировалось на всю Федерацию. С одной стороны, многие видели всё случившееся собственными глазами, С другой Лесина Вань после возвращения на землю и взятия под контроль Федерации тоже не стало сидеть сложа руки. Его стараниями имя Ван Боле приобрело неслыханную популярность. На волне воодушевления населения старик начал реорганизацию Федерации. На различные посты им были назначены практики, вернувшиеся вместе с ним с Марса. Федерация напоминала завядший цветок, на который наконец пролилась живительная влага. Встала вопрос о кандидатуре нового президента. После консультации с Ван Боле были проведены выборы в реформированном сенате. По их результатам Маджжао Яман, губернатор Марса по имени Уменлин, стал новым президентом. Что до отца Джао Ямана, он стал во главе Государственного института духовных наук и остало одним из сенаторов. Ли Синань, как и прежде, взял на себя роль советника при президенте. Такие кардинальные изменения стали главной новостью федерации, но никто не стал особо возражать. Дело было в личности нового президента. Мать Чжао Ямен с её известностью о культивации и опытом государственной службы действительно заслуживала новый пост. На инаугурации присутствовал Ван Бууле. Вытащив из волос красную заколку, он передал её новому президенту, чтобы не прерывать сложившуюся за годы традицию. Воспользовавшись случаем, он рассказал ей, как дела у Чжао Ямен. Освобождённое место губернатора Марса занял заместитель председателя Сената Лин Йо. Теперь он не только работал заместителем председателя Сената, но и занял должность вице-президента. Очевидно, из него лепили будущую звезду Федерации. Линьо оправдывал возложенные на него надежды, он не только обладал острым умом, но и имел весьма высокую культивацию. Поднявшись за годы до стадии овладения душой, он не сбавлял темпа. Предполагалось, что совсем скоро он достигнет поздней ступени овладения душой. Получив контроль над страной, клан «Пять поколений неба» заморозил венерианский проект. После истребления клана его вновь возобновили, Вон Пола вернуло украденный дао конгрегации звёздный источник, что позволило Федерации начать на Венере грандиозную стройку. Это было очень важное событие для человечества. Из Венеры планировалось сделать второй Марс, один из узлов магической формации солнечной системы. Управлять планетой поставили бывшего заместителем губернатора Марса гигантское дерево Слоны. Во время теронического правления клана пять поколений неба Асмантус доказал свою верность Лисину и остальным. Поэтому его и назначили на этот ключевой пост. После избрания матери Джао Яман президентом по похожим критериям были избраны губернаторы Юпитера и других планет. Магическая формация солнечной системы стала ещё массивней, с увеличением плотности духовной энергии размеры Федерации будут только расти. Всё это было частью подготовки Федерации к самому важному событию в истории слиянию с цивилизацией и Божественное Око. Ван Боло сообщил об этом Ли Син Вэню и остальным заранее. Хоть пока всё держалось в тайне, но почти все в высших эшелонах власти знали о грядущем событии. На фоне этого многие высокопоставленные чиновники находились в приподнятом настроении. Все понимали, что после слияния Солнца со звездой цивилизацией Божественное Око возрастёт уровень всей цивилизации. Живущие, рождённые в Солнечной системе получат дар от воли самого Солнца. Этот уникальный дар может увеличить скрытый талант простого человека и практика. Некоторые, кто застрял на определённой ступени культивации, смог совершить прорыв. Как такое могло не будоражить кровь? Помимо назначения губернаторов планет, в Федерации произошли и другие перестановки. Цзэнь Домин, новый патриарх семьи Цзэнь, стал главой корпорации Трилония. Встав во роль компании, он предложил новую инициативу. В сотрудничестве с Государственным институтом духовных наук его компания будет заниматься разработкой более продвинутых магических артефактов и заниматься развитием духовной науки. Людоубин тоже получил новую должность. Благодаря его дружбе с Ван Буэлэ и собственным заслугам, которые по достоинству оценили Федерации, его сделали заместителем губернатора Марса, а также отдали в его веденье особый район. Когда в Федерации воцарился порядок, началось восстановление четырёх великих дао-академий. За реконструкцию дао-академии эфира отвечала Джоу Сиуя, она же стала новой главой секты Академии. Работа кипела, Ван Буэлэ тем временем вёл размеренную и спокойную жизнь которой ему так не хватало. Каждый день он проводил с родителями, наслаждаясь семейным теплом, он не забывал о состоянии здоровья родителей. Со временем он целил все раны матери и жил пламя их жизни, от чего пожилая часто стала выглядеть заметно моложе. Судя по ауре, их физическое долголетие теперь может достичь предела на долголетие души. Чтобы больше такого не повторилось, Иван был лет 3 дня создавал артефакты с помощью своей культивации. У него получились два оберега в форме украшений. Если на родителей нападёт практик стадии планеты, то артефакты сразу предупредят Ван Буэлэ и какое-то время будут защищать их. Когда до слияния с цивилизацией Божественное Око оставалось ещё две недели, Ван Буэлэ получил приглашение на свадьбу Линь Тяньхау и Думинь. Несколько раз перечитав приглашение, Ван Буэлэ мысленно помолился за Линь Тяньхау. Он знал Думинь ещё со школы. В молодости они не очень ладили. По мнению Ван Болас, таким скверным характером и плоской фигурой у Думэнь было не то, чтобы много шансов выйти замуж. Тяньхао, Тяньхао. Теперь тебе придётся надеяться только на себя. Ван Болас сухо покашлял. Несмотря на эти слова, глубоко в душе он был рад за них. Его с Лин Тяньхао дружбу отлично описывало одно крылатое выражение: без драки друг друга не узнаешь. А Думэнь в прошлом была старостой его класса. Как он мог не благословить тех, кого знал почти всю жизнь? Ван слишком давно был знаком с Домени, поэтому не видел в ней женщину. В противном случае он мог бы немного приревновать. Ван Боуле связался с Лин Тяньхао и пообещал, что придёт на свадьбу. После церемонии и новогодних поздравлений президента он больше не появлялся на людях, предпочитая проводить время с семьёй. А Лин Тяньхао был настолько рад, что случайно об этом проболтался. Новость распространилась быстро, те, кто хотел встретиться с Ван Боуле, обратили внимание на предстоящую церемонию бракосочетания. Через несколько дней на Марсе состоялась свадьба Лентейнхау и Думеннь. Собравлось огромное число гостей, среди которых было немало известных людей. Празднество вышло настолько грандиозное, что эту свадьбу назвали событием столетия.